О, лорд, встал со скамейки и принялся ходить взад и вперед по лужайке. Через некоторое время он снова подошел к лорду Генри. — Пойми, Гарри, — сказал он, — Дариан Грей для меня своего рода муза. Ты, скорее всего, не увидел бы в нем ничего, а я вижу в нем все. Его незримое присутствие в тех моих работах, где он не изображен, чувствуется, пожалуй, еще сильнее, чем, собственно, в его портретах. Как я уже тебе говорил, он словно подсказывает мне новую манеру живописи. Я вижу Дориана в изгибах тех или иных линий, в нежной прелести цветовых оттенков. Вот в чем все дело. — Но почему же тогда ты не выставляешь его портрет? — спросил лорд Генри. — Потому что помимо своей воли я вложил в этот портрет то непостижимое благоговение, которое художник часто испытывает перед своей моделью. Чувство, в котором я, разумеется, ни за что бы не признался Дуриану, он ничего об этом не знает и никогда не узнает. Но другие могут догадаться об этом. А я не хочу обнажать свою душу перед их пустыми, назойливо любопытными взглядами. Я никогда не позволю им рассматривать свое сердце под микроскопом, В этом портрете слишком много меня самого, понимаешь, Гарри, слишком много. А вот поэты те не так щепетильны, как ты. Они прекрасно знают, как выгодно писать о любви, ибо на нее всегда спрос. В наше время разбитое сердце может выдержать сколько угодно изданий. — Я презираю их за это, — воскликнул Холлорд. Художник, создавая прекрасное произведение искусства, не должен привносить в него ничего из своей личной жизни. В наш век люди привыкли относиться к творению художника как своего рода автобиографии. Мы утратили абстрактное чувство прекрасно. Но когда-нибудь я покажу миру, что это такое, и именно по этой причине мир никогда не увидит портрета Дориана Грея. Мне кажется, ты не прав, Безил. Но не буду с тобою спорить. Спорят только те, кто не блещет умом. Скажи, Дуриан Грей к тебе очень привязан. Художник на некоторое время задумался. «Думаю, Дуриану нравится быть со мной», — ответил он наконец. «Даже уверен в этом. И неудивительно. Я ему постоянно всячески льщу». Не могу понять, почему, но мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы. Я всегда впоследствии сожалею о том, что их сказал. Как правило, он ведет себя со мной очень мило. Мы сидим в моей студии и беседуем на тысячи разных тем. Но порой он бывает ужасно бессердечен. Ему словно доставляет удовольствие мучить меня. И тогда Гарри... У меня возникает ощущение, что я отдаю всю свою душу человеку, для которого она все равно что цветок в петлице, украшение, тешищего его тщеславие, безделушка, которая может наскучить за один летний день.